На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпурный горностай, он восседал на троне очень простом и все же величественным. «А, вот и подданный!» — воскликнул король, увидав маленького принца. «Как же он меня узнал?» — подумал маленький принц. «Ведь он видит меня в первый раз».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 — начал он. — Можно вас спросить? — Повелеваю. — Спрашивай, — поспешно сказал король. — Ваше Величество, где же ваше королевство? — Везде, — просто ответил король. «Везде — Везде? Король повел рукой, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты, и на звезды.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 Подряд повторялось одно и то же, и маленькому принцу это наскучило. — А что надо сделать, чтобы шляпа упала? — спросил он. — Но чистолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. — Ты и в самом деле мой восторженный почитатель? — спросил он маленького принца. — А как это почитать — почитать? почитать?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 и он сбежал от чистолюбца. Право же, взрослые, очень странные люди. Только и подумал он, пускаясь в путь. На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стал ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету,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 да нет же такие маленькие золотые всякая лентяй как посмотрит на них так и размечтается а я человек серьезный мне мечтать некогда а, -а, -а звезды вот вот звезды Пятьсот миллионов звезд что же ты с ними со всеми делаешь пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать одна я человек серьезный